Глава вторая. Деревня Марлот расположена на северо-западном склоне красивой долины, которая, как говорилось выше, называлась Блэкмор или Блэкмур. Уединённой долиной, опоясанной волнистой грядою гор и в большей своей части и еще неведомой туристам и художникам-пейзажистам. Хотя находится она в четырех часах езды от Лондона. Лучше всего можно познакомиться с долиной, обозревая ее с вершин холмов, которые ее окружают. Неблагоприятным для этого временем является, пожалуй, только пора летних засух. Но блуждать беспроводника по уединенным ее уголкам в плохую погоду, значит почти наверняка возненавидеть эти узкие, извилистые и грязные тропы. Это плодородная и защищённая область, где поля никогда не бывают сожжены солнцем, а источники никогда не пересыхают, ограничено с юга крутым меловым кряжем с возвышенностями Humbleton Hill, Baldarrow, Nettlcontaut, Dogsbury, Highstoi и Bapdown. Путник с побережья, пройдя десятка два миль на север, по известковым холмам и пашням и достигнув края одного из этих обрывов, С изумлением и восторгом созерцает раскинувшуюся у его ног словно карта страну, совсем не похожую на ту, которую он миновал. Позади него пустынные холмы, поля, залитые солнцем, такие обширные, что пейзаж кажется бескрайним. Дороги там белы, живые изгороди низки, и ветки их кустов густо переплелись. Воздух бесцветен. А здесь, в долине, мир словно построен по меньшему и более изящному масштабу. Поля не и с высоты окаймляющие их живые изгороди кажутся сеткой из тёмно-зелёных нитей, растянутой на светло-зелёной траве. Воздух внизу дремотен и так густо окрашен лазурью, что средний план, говоря языком художников, также принимают синеватый оттенок, а дальше на горизонте темнеют глубокие ультрамариновые тона. Пахотной земли мало, и почти везде раскинулась широкая пышная мантия из травы и деревьев, одевающая более низкие холмы и долины, замкнутые высокими холмами. Такова долина Блэкмур. Местность эта представляет не только топографический, но и исторический интерес. В былые времена долина называлась Лесом белого оленя, и с ней связана любопытная легенда, повествующая о том, как в царствовании короля Генриха III неким Томасом де Линдом был убит великолепный белый олень, которого загнал, но пощадил король. И наказанием за это был высокий денежный штраф. В ту пору и до сравнительно недавнего времени здесь были дремучие леса. И по сей день виднеются еще их следы. Склоны долины кое-где одевают дубняк и сосновые рощи, а на пастбище бросают тень огромные дуплистые деревья. Леса исчезли, но сохранились некоторые древние обычаи родившиеся под их сенью. Многие из них, однако, либо видоизменились, либо существуют в замаскированной форме. Пляску у майского дня, например, можно было наблюдать в день, о котором идет речь, под видом клубного праздника или клубного гуляния, как называли его в тех краях. Обычай этот ревностно соблюдался молодежью Марлота, хотя истинный его смысл был неведом участникам церемонии. Особенность этого праздника заключалась не столько в самой процессии и плясках, сколько в том, что в процессии участвовали одни женщины. В мужских клубах такие празднества устраивались чаще, хотя и выходили из моды. Но природная ли робость слабого пола или саркастическое отношение родственников мужчин лишило те женские клубы, какие еще существовали, Если имелись таковые, кроме клуба Марловского, блеска и веселье. Только клуб в Марлоте еще организовывал празднество в честь местной Цэрэры. В течение столетий он устраивал шествие, еще с тех пор, когда был не клубом, а своеобразным женским орденом, и продолжает устраивать их и по сей день. Все участницы процессии были одеты в белые платья. Весёлый пережиток далеких дней, когда беззаботность и май были синонимами. Дней, предшествовавших тому времени, когда привычка заглядывать далеко вперед, стерла яркость эмоций. Сначала, построившись попарно, они обошли вокруг деревни. Идеал и реальность слегка повздорили, когда солнце осветило шествие и фигуры четко выделились на фоне зеленых изгородей и домов, обвитых ползучими растениями. Ибо хотя все участницы процессии одеты были в белые платья, здесь не было двух одинаковых белых тонов. Иные платья сияли снежной белизной, в других проглядывал синеватый оттенок, тон третьих, облекавших особ постарше, и быть может, пролежавших сложенными много лет, казался желтовато-мертвенным. И шиты они были по моде времен королей Георгов. Однако этих женщин и девушек отличало не только белое платье. Каждая из них несла в правой руке жезл ивовый прут, с которого была содрана кора, а в левый букетик белых цветов. И каждая должна была сама снять кору с прута и выбрать цветы для букета. В процессе участвовала Несколько женщин средних лет, а даже пожилых. Их серебряные жесткие волосы и морщинистые лица, исхлёстнные временем и невзгодами, являлись странный контраст с окружающим весельем, вызывая если не насмешку, то во всяком случае глубокую жалость. В сущности, о каждой из этих женщин, отекчённых заботами и опытом, о каждой женщине, чьи годы приближают ее к возрасту о котором она скажет, он не даст мне радости. Можно было бы узнать и рассказать гораздо больше, чем о молодых их товарках. Но оставим пожилых ради тех, в чьих жилах кровь пульсирует быстрый жар. Молодые девушки были здесь в большинстве, и роскошные их волосы отливали в лучах солнца золотыми, черными и каштановыми тонами. У одних были красивые глаза, у других красивый нос или красивый рот и фигура, но почти никто из них не обладал всем этим одновременно. Было заметно, что выставляя себя напоказ, они нарочно сжимают сурово губы, не умеют нести голову высоко и не могут стереть с лица смущение. Это были настоящие деревенские девушки, непривычные к тому, чтобы на них смотрели. Их всех равно пригревало солнце, но у каждой было и свое маленькое солнышко, в лучах которого грелась душа. Какая-нибудь мечта, привязанность, фантазия или хотя бы туманная, слабая надежда, которая не получая пищи, чахла, быть может, но продолжала жить, как живут надежды. И потому все были беззаботны, а многие веселы. Они обошли трактир Чистая капля и уже сворачивали с большой дороги к воротам, чтобы выйти на луг, когда одна из женщин воскликнула: "Господи помилуй! Смотри-ка, те с уж не твой ли это отец едет домой в карете?» Услышав это восклицание, одна молоденькая участница процессии повернула голову. Это была тоненькая, красивая девушка быть может не более красивые, чем некоторые другие, но подвижный алый, как пион, рот и большие невинные глаза подчеркивали ее миловидность. Волосы она украсила красной лентой, и среди женщин, одетых в белое, была единственной, которая могла похвастаться таким ярким украшением. Оглянувшись, она увидела, что Дарби Филд едет по дороге в фаэтоне, принадлежащем чистой капле которым правит кудрявая крепкая девица с засученными выше локтя рукавами. Девица эта была веселой служанкой трактира, и, исполняя свою роль фактотома, превращался иногда в конюха и грума. Дарби Филд, откинувшись на спинку сиденья и блаженно закрыв глаза, помахивал рукой и медленно тянул речитативом: "У меня в Кингсбере" Есть большой семейный склеп. И рыцари-предки лежат там в свинцовых гробах. Члены клуба захихикали. Все, кроме Тесс, которую, казалось, в жар бросила от того, что ее отец служит предметом насмешек. "Он устал вот и все!» — поспешно сказала она. "И договорился, что его подвезут, потому что наша лошадь должна сегодня отдыхать". Ну и простушка, же ты, Тесс, отозвались ее товарки. Да он хлебнул лишнего сегодня на базаре. Ха -ха. Слушайте, я ни шагу не ступлю дальше, если вы будете над ним смеяться, крикнула Тесс и румянец, горевший на ее щеках, разлился по лицу и шее. На глазах у нее показались слезы, и она отвернулась. Товарки, заметив, что обидели ее, не сказали больше ни слова. И процессия продолжила путь. Гордость не позволила Тесс оглянуться еще раз, узнать, о чем, собственно говорил ее отец. И она шла вместе с процессией к лугу, где должны были начаться танцы. Но когда они пришли к этому месту, Тесс уже обрела утраченное душевное равновесие и похлопывая свою соседку ивовым прутом, болтала, как всегда. В эту пору жизни Тесс Дарбифилд была лишь сосудом эмоций, неокрашенных опытом. Хотя она и училась в сельской школе, но не совсем отделалась от местного произношения. А для диалекта этой области характерным являлось злоупотребление звуком э, правда не уступающим по выразительности ни одному другому в человеческой речи. Пухлые, алые губы с которых столь часто срывался этот звук, еще не были твердо очерчены. И когда девушка умолкаю, сжимала их, нижняя губа чуть-чуть приподнимала верхнюю. В лице ее все еще таилось что-то детское. И сегодня, несмотря на ее яркую женственность, щеки ее иной раз наводили на мысль о двенадцатилетней девочке, сияющие глаза о девятилетней а из рта — о пятилетней крошке. Однако мало кто это замечал, и почти никто над этим не задумывался. Изредка какой-нибудь прохожий долго смотрел ей вслед, очарованный ее свежестью, жалея, что больше ее не увидит, но почти для всех она была красивой деревенской девушкой и только. Больше не видно и не слышно было Дарби и Филда. В триумфальной его колеснице, управляемой конюхом женского пола, и когда процессия достигла луга, начались танцы. Так как мужчин в этой компании не было, то сначала девушки танцевали друг с другом. Но к концу трудового дня мужское население деревни вместе с зеваками со всей округи и любопытными прохожими Собралось у Изгорде и казалось непрочь было принять участие в танцах. Среди зрителей находились трое молодых людей, принадлежавших к более высокому общественному кругу. За спиной у них висели маленькие сумки, в руках они держали крепкие палки. Сходство их и небольшая разница в возрасте показывали, что они братья. Так оно и было на самом деле. Старший носил костюм помощника приходского священника: белый галстук, закрытый жилет, шляпу с узкими полями. Второй был студентом. Во внешности младшего не было ничего характерного. В его глазах и в костюме чувствовалось что-то вольное, не стеснённое рамками, подсказывающее, что вряд ли он уже нашел свою профессиональную колыбею. Оставалось предположить, что он только лишь нащупывает свой путь в жизни. Эти три брата сообщили случайному знакомому, что они проводят каникулы, совершая прогулку по долине Блэкмур. И путь их лежит из города Шестона с северо-востока на юго-запад. Они остановились у калитки, которая вела на луг, и осведомились: по какому случаю это пляска и почему девушки одеты в белые платья? Два старших брата явно не намерены были мешкать здесь, но третьего казалось забавляла эта стайка девушек, танцующих без кавалеров, и он не спешил продолжать путь. Сняв дорожную сумку, он положил ее вместе с палкой у изгородь и открыл калитку. Что ты задумал, Энжел спросил старший. Я не прочь пойти и поплясать с ними. А почему бы нам всем не остаться здесь на минутку? Нас это надолго не задержит. Вздор, отозвался первый. Танцевать на людях с толпой деревенских дикарок. А что, если нас увидят? «Идем, А не то стемнеет раньше, чем мы доберемся до Стоур-кастла. А ближе нам негде переночевать. Да кроме того, перед сном мы должны прочесть еще главу из отпора агностицизму. Раз уж я потрудился взять с собой эту книгу, Хорошо, я догоню вас с Кадбертом через пять минут. Не останавливайтесь, даю слово, что я вас догоню, Феликс. Двое старших неохотно расстались с братом и пошли дальше, захватив его дорожную сумку, чтобы тому легче было их догнать. А младший прошел на луг. Как это печально, мои милые, галантно обратился он во время перерыва в танцах к девушкам, стоящим поблизости. Где же ваша кавалер, Они еще не кончили работать, ответила самая бойкая. Скоро они явятся. А пока не хотите ли быть нашим кавалером, сэр? Разумеется, но я-то один, а вас много. Все лучше, чем ничего. Очень уж скучно танцевать девушке с девушкой. Никто тебя не обнимет, не прижмет. Ну-ка выбирайте. Ш -ш -ш, не приставай», — сказал другая, более застенчивая. Получив приглашение, Молодой человек окинул всех взглядом и попытался сделать выбор, но так как этих девушек видел впервые, то решить было нелегко. Он пригласил чуть ли не первую, какая ему попалась на глаза. Это была не та, которая с ним говорила, хоть именно она на это и рассчитывала, и не Тесс Дарбейфилд. В битве жизни родословные древо, предки, покоящиеся в склепах, Славное прошлое и наследственные черты Дербервилей не помогали пока и даже не делали ее более привлекательной в глазах кавалеров по сравнению с простыми крестьянками. Немного стоит норманнская кровь, если нет викторианского богатства. Имя девушки затмившее остальных не сохранилось для потомства, но ей завидовали все потому что в тот вечер она первая имела счастье танцевать с кавалером. Впрочем, столь заразителен бывает пример, что деревенские парни, не спешившие на луг, пока никто с ними не соперничал, ринулись теперь туда. Мужчин в парах становилось все больше и больше, и вскоре даже последняя дурнушка в клубе уже не отплясывала за кавалера. Пробили церковные часы, И юноша внезапно заявил, что ему придется уйти. Он совсем забыл, он должен догнать своих спутников. Когда он уже отошел от танцующих, взгляд его упал на Тесс И уж если говорить правду, в её больших глазах таился легкий упрек. Почему не ее он выбрал? Тогда и он пожалел, что не заметил ее, чему виной была ее застенчивость. И с этой мыслью он ушёл в луга чтобы наверстать потерянное время он пустился бегом по тропинке на запад быстро миновал ложбину и поднялся на холм Братьев он еще не догнал но приостановился чтобы перевести дыхание и оглянулся на зеленом лугу кружились белые фигуры девушек так же как кружились они когда он был среди них казалось, все уже о нем забыли. Все. За исключением быть может одной. Эта белая фигурка стояла в стороне, у изгороди. В ней он узнал хорошенькую девушку, с которой не танцевал. Хоть это был пустяк, но инстинктивно он почувствовал, что она обижена его небрежностью. Он пожалел, что не пригласил ее пожалел, что не узнал ее имени. Она была так скромна, так мила, такой нежной, казалось, в своем легком белом платье. Он почувствовал, что поступил глупо. Однако помочь этому было нельзя. Повернувшись, он заставил себя идти скорым шагом и отогнал мысль о ней.